Глава семнадцатая Знакомство Болина и в самом деле неисчерпаемы. Замысел привлек некоего спившегося мецената, вдохновившегося жизненным укладом вменидов Несравненный новый королевский театр в их распоряжении. Переговоры такого сорта всегда были сильной стороной Ансельма Болина. Неторопливо, точно рассчитанными доводами, он убеждает директора театра. Разумеется, идея с ночными репетициями и ночным представлением принадлежит именно ему, директору. Самому Болину такое и в голову бы не пришло. Теперь можно работать без помех. И цену удалось снизить не потому, что не хватало денег, из принципа. Множество деталей, ни одну нельзя упустить. Братья по ордену привыкли к самому лучшему, просто хорошее их не устроит. Тщательно прибраться в зале и в салонах, сменить свечи на новые — Представление сугубо приватное, посторонних не допускать. Уборка после представления, да, разумеется. Сценическая машинерия, не волнуйтесь, все будет в полном порядке, само собой. Как приняли, так и оставим. Директора смешит таинственность арендаторов, он то и дело заговорщически подмигивает Болину. Ему не привыкать. Как и все, кто имеет в своем распоряжении приличное помещение, он не раз сдавал зал для различных затей, одна их сцентричнее другой. Наверняка гости собрались разыграть какую-нибудь эротическую комедию, не предназначенную для посторонних глаз. Актрисы в едва прикрывающих лобок юбочках и блузках, настолько тонких и прозрачных, что просвечивают соски и соблазнительная щелка между ягодицами. Развлечения для мужчин в критическом возрасте, когда с каждым годом увеличивается пропасть между желаниями и невозможностью их удовлетворить по причине угасающей мужской силы. болен тоже подмигивает в ответ, а иной раз принимает огорченный вид, дескать, не ожидал, что наши планы так легко разгадать, пожимает плечами и вручает оговоренную сумму. Сеттон шагами измерил сцену вдоль и в глубину, осмотрел готовые декорации и выбрал нужные для каждого акта. Лакей Болина и еще один нанятый рабочий глухонемой с рождения больше суток вникали в работу новой театральной машинерии Юхана Шефса, обеспечивающей открытие и закрытие занавеса и смену декораций. Клубок канатов, блоков, деревянных рычагов, колец и полиспастов. Те, кому два года назад посчастливилось посмотреть вышедшую из-под пера самого короля пьесу «Ревнивый неаполитанец», помнят, как потрясены они были происходящим. «Италийский пейзаж, старинный замок вдали, а дождь, а оглушительные удары грома и вспышки молний. Теперь они своими глазами увидели и поняли — эти чудеса не более чем иллюзия». Оптический и акустический обман, достигаемый с помощью простейших механизмов. Для первого акта Сеттон выбрал декорацию проселка, ведущего к мастерски, изображенному на заднике окруженному крепостной стеной городу. Небо можно сделать грозовым или безобидным и безоблачным, по желанию. Сама сцена почти пуста, за исключением разве что специально сшитой ковровой дорожки, обозначающей продолжение дороги в зал. Он оценил декорацию со всех точек и со всех возможных углов очень достоверно, особенно в приглушенном свете. Для второго акта выбрал оливковую рощу, искривленные узловатые стволы. Но больше всего тихо беспокоили зеркала. Разумеется, все происходящее должно быть, насколько возможно, видно всем присутствующим. Не так-то просто взять на прокат огромные зеркала — Еще труднее поставить их в нужных местах и под правильным углом. Каждый из таких зеркал стоит целое состояние, и обращаться с ними нужно очень осторожно. С нарастающим возбуждением Тихосеттон в сотый раз идет по проходу в портере, где нет сидячих мест. Поднимает голову. Три ряда балконов карабкаются к потолку. Каждый украшен резными гирляндами, соединяющими золотые и белоснежные лиры на небесно-голубом фоне. Каждой детали чувствуется новизна. Краски и сусальное золото сверкают так, будто их положили вчера. Даже в таких местах, где только самые усердные слуги дают себе труд вытереть пыль. Сажа от сотен сальных свечей еще не успела закоптить потолок. Даже пахнет свежо, опилками, краской, в ложах, духами и ароматическими солями. Вряд ли эти запахи продержатся еще хотя бы пару лет. все перекроет запах человеческой конюшни пота и немытых тел стиснутых в портере так что еще чуть-чуть, и выстроилась бы очередь желающих сдать билет и получить деньги обратно но до этого еще далеко к тому же тихо вовсе не планирует повторный визит последний раз прокручивает в голове весь план как будто бы ничего не упущено от пролога до финала что должен делать он сам что должны делать Другие участники, они собрались за сценой, ждут с нетерпением возможности уйти домой, но он не отпускает их, прежде чем не получит правильный и быстрый ответ на все вопросы. В таком деле мелочей не бывает. Что-то пойдет не так, и тщательно выстроенная конструкция рассыпается. И вот он остается один. Покрутил головой, старался забыть сосущее чувство тревоги. Вышел на аванс-сцену еще раз прорепетировать финал. В финале очень важен последний поклон. Он отставил ногу и поклонился, искренне и сердечно прижав руку к сердцу. Еще раз и еще. Он уже слышит гром аплодисментов. Поклонился еще раз. Так низко, что даже из первого ряда никто бы не заметил издевательскую усмешку.